если уже при одном созерцательном познании возникала возможность призраков и обмана чувств, чем нарушалась прежняя непогрешимость бессознательного действия воли, почему инстинкт и художественный позыв, стремление к искусству, как бессознательное проявление воли, должны были прийти на помощь в среду, руководимую познанием, то с наступлением разума та уверенность и безошибочность проявлений воли, которые в другой крайности – в неорганической природе является в виде строгой закономерности, почти совершенно пропадает, инстинкт окончательно исчезает, обдуманность, долженствующая теперь заменить все, порождает, как указано в первой книге, колебания и неуверенность, становится возможным заблуждение, которое во многих случаях препятствует размерной адекватной объективации воли в действиях ибо хотя воля уже в характере приняла свое определенное и неизменное направление, соответственно, которому самое хотение, желание наступает непогрешительно по поводу мотивов, тем не менее заблуждение может исказить его проявление, так как в этом случае призрачные мотивы влияют подобно действительным и их уничтожают. Поэтому схоластики говорили весьма верно. Целевая причина вызывает после себя нереальное бытие, но бытие познанное. Так, например, когда предрассудок подсовывает воображаемые мотивы, которые принуждают человека к образу действия, совершенно противоположному тому, в каком бы при настоящих обстоятельствах выразилась собственная его воля. Агамемнон приносит в жертву свою дочь, скупец расточает милостыню в надежде будущего вознаграждения старицей и так далее. Вообще познание, как разумное, так и созерцательное, исходит таким образом первоначально из самой воли, принадлежит к существу высших ступеней ее объективации в качестве простого приспособления средства к сохранению индивидуума и рода, подобно всякому органу тела. Таким образом, предназначенное к служению воле, к исполнению ее целей, оно почти неизменно вполне к ее услугам, по крайней мере, у всех животных и почти у всех людей. Тем не менее, в третьей книге мы увидим, как в отдельных людях познание может освобождаться от этой служебности, свергать свое ярмо и свободное от всех целей хотения существовать чисто само по себе, в качестве ясного зеркала мира, откуда возникает искусство. Наконец, в четвертой книге мы увидим, как в силу этого рода познания когда оно воздействует на волю, может возникнуть искусство. Самоуничтожение последней, то есть покорность, резигнация, которая есть конечная цель, даже глубочайшая сущность всякой добродетели и святости, и избавление от мира.